Пнуть колесо. С тех пор, как Кэролин обнаружила в супермаркете Лекс, а в числе моих находок благодаря буриту оказалась Такобеллс, я считаю, что хождение по магазинам и дегустация продуктов – фундаментальная инвестиционная стратегия. Конечно, она не заменит расспросов представителя компании по ключевым пунктам, что подтверждает случай Билднерс. Но когда вы создаете историю компании, совсем не лишне проверить ее на практике. О Toys R Us я уже слышал от своего друга Питера де Рута, но всего одна поездка в ближайший магазин убедила меня в том, что в этой компании знают, как продавать игрушки. Покупатели на вопрос, понравился ли им магазин, отвечали, что обязательно придут еще раз. Прежде чем купить акции Ля Кинта, я три раза останавливался в ее мотелях. Перед покупкой акции Pick and Save Я побывал в одном из ее магазинов в Калифорнии и был сражен дешевизной товаров. «Пик энд сейф» изымала снятое из производства товара из стандартных каналов дистрибуции и устраивала распродажи по бросовым ценам. Я мог бы узнать об этом в отделе по связям с инвесторами. Однако совсем другое дело – своими глазами увидеть одеколон известной марки по цене 79 центов за флакон и охающих покупателей вокруг». Финансовый аналитик мог бы сообщить мне, что Pick&Safe купила у Campbell's Soup запасы корма для собак Lassie Dog Food на несколько миллионов долларов после выхода компании из этого бизнеса, и что Pick&Safe быстро распродала его с большой выгодой. Однако вид покупателей, стоящих с нагруженными собачьим кормом тележками в очереди, намного лучше убеждает в том, что такая стратегия действительно работает. В новом магазине Pep Boys в Калифорнии продавец чуть было не убедил меня купить комплект шин. Я всего лишь хотел посмотреть на магазин, но продавец с таким энтузиазмом расписывал достоинства товара, что я почти согласился оформить заказ на четыре шины и их доставку самолетом. Возможно, он был не в себе, но, на мой взгляд, с такими сотрудниками Pep Boys может продать все, что угодно. Так оно и было на самом деле. После того, как Apple потерпела неудачу и ее акции упали с 60 до 15 долларов, я сомневался, удастся ли компании оправиться от поражения. Выход Apple на прибыльный рынок компьютеров с новым продуктом Lisa обернулся полным провалом. Однако, когда моя жена сказала, что ей и детям нужен второй компьютер Apple, а системный администратор сообщил, что Fidelity закупает 60 новых Macintosh, я понял, что, во-первых, Apple все еще популярна в стране, и, во-вторых, она вновь присутствует на рынке. Я приобрел миллион акций, о чем ничуть не жалею. Моя вера в Крайслер сильно укрепилась после разговора с Ли Якоккой, который был известен своими успехами в снижении издержек и улучшении модельного ряда автомобилей. Я обратил внимание на то, что парковочная площадка для руководства компании возле головного офиса наполовину пустовала. Это был еще один признак успеха. Однако настоящий восторг я испытал во время посещения выставочного зала, где смог осмотреть изнутри и снаружи, и Ле Барон с откидным верхом. Многие годы Chrysler пользовалась репутацией консервативного производителя автомобилей, но последние модели отличались особым шиком, особенно та, что с откидным верхом. Она была сделана на основе седана Le Baron, у которого сняли жесткую крышу. Я проглядел мини-вэн, который стал самой успешной моделью Chrysler, своего рода аналогом Lex в 1980-х годах. Но в целом у меня сложилось впечатление, что компания движется в правильном направлении. Недавно Chrysler удлинила свой минивэн, поставила на него более мощный двигатель, как того хотели покупатели, и сегодня доля минивэнов Chrysler среди легковых автомобилей и пикапов, продаваемых в США, составляет 3%. Пожалуй, я и сам куплю такой минивэн, как только мой 11-летний Concorde компании IMC. Окончательно заржавеет Удивительно, как много можно узнать об отрасли на автостоянках возле лыжных баз, торговых центров, боулинг-клубов и церквей. Всякий раз, увидев минивэн Chrysler, Ford Taurus, Кстати, Форд по-прежнему объект моих крупнейших инвестиций. На стоянке я подхожу к водителю и спрашиваю, как вам этот автомобиль? Как долго вы на нем ездите? И вы бы посоветовали его купить? До настоящего момента ответы были положительными. Это добрый знак для Крайслер и Форд. Тем временем Кэролин изучает новинки The Limited и P1 Imports, а также новые салаты Макдоналдс. Чем более однородной становится страна, тем больше вероятность, что вещи, пользующиеся популярностью в одном торговом центре, будут популярными и в других. Попробуйте подсчитать, успех или провал скольких брендов или продуктов? Вы предсказали верно. Почему же я не купил акции «Ошкаш-бегош»? Ведь ваши дети выросли в замечательных комбинезонах «Ошкаш». Почему я отговорил себя от покупки рибок, лишь потому что подруга моей жены пожаловалась на мозоли, натертой обувью этой марки? Представляете, каково упустить пятикратник только потому, что сосед плохо отозвался о тапочках? В этом бизнесе не все так просто. Чтение отчетов. Нет ничего удивительного в том, что большинство годовых отчетов в конечном счете оказываются в мусорном ведре. На глянцевых страницах напечатан текст, который понятен, но бесполезен, а те показатели, что идут в конце, малопонятны, но очень важны. Между тем, полезную информацию можно извлечь из годового отчета всего за несколько минут, и я никогда не трачу на это занятие больше времени. Рассмотрим, например, годовой отчет ford за 1987 год. На его обложке красуется снимок «Линкольн Континентал», сделанный Томом Войновским. А внутри – Воздание почести Генри Форду II и его фотография на фоне портрета деда Генри I. В нем есть дружественное послание к акционерам, трактат о корпоративной культуре и упоминание того, что Форд спонсировала выставку работ «Беатрикс Поттер», автор рассказок о кролике Питере. На 27-й странице, уже из более дешевой бумаги, я нахожу консолидированный баланс. Это общее правило для годовых отчетов и, наверное, для всех печатных изданий. Чем дешевле бумага, тем ценнее информация. В балансе отражены активы и пассивы. Для меня это значимая информация. В разделе «Краткосрочные активы» в верхней части баланса я вижу, что компания имеет 5 миллиардов 672 миллиона долларов в виде денег и денежных эквивалентов, плюс 4 миллиарда 424 миллиона долларов в виде ликвидных ценных бумаг. Эти две статьи составляют текущую денежную позицию, которую я округляю до 10,1 миллиарда долларов. Сопоставление данных 1987 года и 1986 года показывает, что денежная позиция Форд растет. Это явный признак процветания. Далее я обращаюсь ко второй части баланса, а именно к статье «Долгосрочные займы». В 1987 году долгосрочные займы составляли 1 миллиард 750 миллионов долларов, что значительно меньше, чем в предыдущем году. Сокращение долговых обязательств – еще один признак процветания. Денежная позиция, превышающая долговые обязательства, улучшает баланс. Более низкая денежная позиция ухудшает его. Вычитание долгосрочного долга из денежной позиции дает чистую денежную позицию Ford – 8 миллиардов 350 миллионов долларов. Итак, денежная позиция превышает долг на 8 миллиардов 350 миллионов долларов. Это очень хороший признак. Что бы ни случилось, Ford не грозит банкротство У Ford также есть краткосрочные займы в размере 1,8 миллиарда долларов. При расчетах я не учитываю краткосрочный долг. Пуристы могут возражать сколько угодно, однако к чему все усложнять? Я просто исхожу из того, что стоимость прочих активов компании, запасов и так далее Достаточно для покрытия краткосрочных долговых обязательств. Нередко долгосрочные заимствования превышают денежную позицию, денежные статьи сокращаются, долг растет, и компания имеет слабую финансовую позицию. Цель этого краткого анализа в том, чтобы выяснить, какова позиция компании, слабая или сильная. После этого я перехожу к обобщенной финансовой отчетности за 10 лет и изучаю общую картину. Выясняется, что компания выпустила в обращение 511 миллионов акций. Я также отмечаю, что в последние два года их количество сокращается. Иными словами, ford выкупает свои акции, и это хороший знак. Деление денежной позиции в размере 8 миллиардов 350 миллионов долларов На 511 миллионов акций в обращении показывает, что на одну акцию Форд приходится 16 долларов 30 центов чистых денежных средств. Почему этот показатель важен, я расскажу в следующей главе. Далее идут уже более сложные вещи. Если вы предпочитаете читать не баланс, а статью о Генри Форде, то вам лучше спросить у своего брокера, выкупает ли Форд акции, что больше – денежная позиция или долгосрочный долг, и сколько денежных средств приходится на акцию. Будем реалистами. Я не собираюсь вовлекать вас в дебри анализа финансовой отчетности. Существуют ключевые показатели, которые помогают контролировать состояние компании. Если вы можете получить их из годовых отчетов – прекрасно. Если же нет, то обратитесь к другим источникам – отчетам S&P, своему брокеру или публикациям ValueLine. Материалы Value line читать проще, чем баланс. Если у вас нет опыта, начните с них. Там есть информация о денежных средствах и долговых обязательствах. Сводки за несколько лет, откуда можно узнать, что происходило во время последнего спада, растет ли прибыль, всегда ли выплачиваются дивиденды и так далее. Наконец, в них приводится пятибальная оценка финансовой устойчивости компании, которая дает примерное представление о способности компании противостоять трудностям. Существуют также рейтинги своевременности покупки акций, но меня они не интересуют. Я откладываю в сторону годовой отчет, чтобы рассмотреть каждый значимый показатель и больше не утруждать себя их поиском».